Командующий 11-й армией генерал-лейтенант Головацкий. СКОВ В тылу армии есть две отведенных на переформирование дивизии 16-го стрелкового корпуса, 33-я и 188-я. Кроме того, 128-я дивизия доведена до штатного состава. Маршевое пополнение направляли именно в нее. Почему? Да потому что там осталось после боев в Литве... Почти пять бойцов и командиров. В полтора раза больше, чем в двух дивизиях корпуса вместе взятых. Сейчас в ней на каждого обстрелянного бойца один-два новобранца. Вполне достаточно для обучения. Неделя, и дивизия займет позиции. Я буду за нее спокоен. А вот первые два соединения, даже если их каким-то чудом пополнить, нужно долго доводить до готовности. Вот такой у нас парадокс. «Ополченцы занимают укреп район, но у них нет опыта и маловато командного состава. А у них в тылу четыре вполне подготовленных кадровых вояк простаивают без всякого полезного смысла, ожидая пополнения». «Ты предлагаешь их влить в ополченческие дивизии?» «Хм, а в этом есть смысл». Ворошилов мгновенно оценил предложение. «Решится вопрос с комсоставом. Он опытен, уже повоевал». Не просто влить, Климент Ефремович. Объединить. Да, вместо двух дивизий, одна из которых слабо обучена, а от второй ошметки, будет всего одна, но очень сильная по составу. И номер оставить прежний. Просто можно добавить к 33-й стрелковой дивизии буквы ЛНО, то есть Ленинградского народного ополчения. И так со всеми дивизиями ополченцев. У меня есть 84-я стрелковая дивизия имени Тульского пролетариата. Кадровая. Там сейчас едва тысячи человек. Но штаб уцелел, много комсостава и политработников. Да и командир ее, генерал-майор Фоменко, старый служака, конармеец. Вот их на Карельский перешеек отправить, допустим, в третью ДНО. Опыт войны с немцами есть, а финны менее серьезный противник. «Знаю, Петра, храбр и серьезный. У нас еще одна такая же дивизия есть, 67-я, что в Либаве и под Ригой почти целиком погибла. Горстка людей осталась, да номер. Только сейчас комсостава в нее чуток добавили, думали по новым штатам развертывать. Да где ж на нее пополнение наскрести? Двенадцать тысяч красноармейцев разом не наберешь? А так вроде еще послужат. Что ж, мысль дельная». Вопрос с генштабом я согласую немедленно. «А как ты на это смотришь, Лев Захарович?» «Вполне разумно, Климент Ефремович. А потому поддерживаю данное предложение». Мехлис на минуту задумался. «Думаю, проверенный в боях комсостав стоит объединиться с ополчением. Не надо им в тылу околачиваться. Пусть воюют. Сейчас любой боец дорог». «Ты, Николай Михайлович, хочешь предложить влить формируемые в Ленинграде ополченческие части в дивизии фронта? Ведь так?» Я сообразил, какую карту разыграть хочешь. Упредить немцев в развертывании. Успеть занять позиции на пути моторизованных корпусов. Встретить во всеоружии с полнокровными дивизиями. Ведь так? Только опоздал с предложением своим маленько. Я еще позавчера отдал распоряжение всех подготовленных ополченцев целыми полками и батальонами направлять в восьмую армию. Зато с дивизиями ДНО решил верно. Тут мы не сообразили. Но время исправить ошибку есть. Умеем, и мы на войне на мелочи внимание обращать. Так точно, товарищ маршал Советского Союза. Не ожидал, я больше про свою армию думал. Вода. Права поговорка, старый конь бразды не портит. Конечно, полководец из него не вышел, как война показала, но организатор отличный и опыт колоссальный, принял от Фрунза Красную Армию на пулеметных тачанках. А передал ее в 1940 году Тимошенко с КВ и Т-34, с корпусами и авиацией. Вот только такое силище его преемники распорядились не по уму, а всех собак историки вешают на Ворошилова и буденного. Мол, что за кавалеристы? Стратеги никудышные! Под Ленинградом и Киевом обгадились, да ни хрена. Ворошилов принял пост, когда немцы на луге были. А кадровые дивизии, что сейчас превосходно воюют, разбиты в дребезги. Вот и бросали навстречу наспех сколоченные и необученные части, затыкали дырки, что в том решете. Сейчас уже совсем наоборот. Сражаются крепко. И забуксовал у нас блицкрик. Потому маршал не растерялся, уверенности в себе не потерял. И организовал все правильно. Выводы делает сразу и верные. Главацкий с нескрываемым уважением смотрел на легендарного наркома. Тот -то — удовлетворенно хмыкнул Ворошилов. «В твою армию и к Берзарину отправляем пополнение. Бригады кадровые из Перешейка. Нужно будет стрелковые корпуса по две влить. К ним еще бригаду и ЛНО. Тем номер свой присваиваем. Так что тебе корпуса нужно будет до ума довести. И воюй хорошо. У тебя за спиной Ленинград». Он завсегда поможет. «Хватит нам отступать! Пора врага бить!» «Бить будем крепко. Познакомим немчуру с ворошиловским ударом, как с ворошиловскими стрелками на коротке свели. Все пленные в один голос тетуют, что головы и поднять не дают, отстреливают их, как куропаток на болотах. Надо снайперское движение всемерно развивать». «Уже делаем, Николай Михайлович. Сразу две школы открыли, и курсы». Первые выпуски у нас уже через неделю пойдут. Ты молодец. Мне часто многие говорят, что ты очень толковую инструкцию написал для подготовки стрелков. А твои советы по работе снайперских пар вообще ценны. О таком мы не думали ранее. Сразу семитысячным тиражом отпечатали. С рисунками. А на оптико-механическом заводе прицелы на снайперские винтовки делают и бинокли с разметками выпускают. Производство в две смены идет круглыми сутками. Так что все дивизии по нормам обеспечим вскоре, а там и на другие фронты отправим в нужном количестве. Генштаб одобрил. Будут твой опыт псковских боев распространять. В обороне ты знаток, каких мало, а вот как в наступлении твои задумки сработают». Ворошилов внимательно посмотрел на Гловатского, и, как показалось Николаю Михайловичу, с нескрываемой надеждой. А еще он успел поймать цепкий взгляд Мехлиса и подумал. «Победа прямо по зарез нужна Климу Ворошилову. Хоть небольшая, но громкая. Сам на нее надеюсь. Иначе...» Он как нарком госконтроля посмотрел. «Почище рентгена. Мне самому нужна она, как голодному краюха хлеба. Однако надо чуть приободрить товарищей начальников, а то что-то они нехорошо задумались». «Ударим по фашистам крепко». Сразу всеми силами. Кулаком ударим, наотмашь, а не пальцами в растопырку. Есть задумки, Климент Ефремович. Надеюсь, что станут для гитлеровцев очень неприятными. Обещаю вам, не подведем. Задание партии и правительства выполним. Вот только танков бы нам побольше, чтобы наверняка... Ставка разрешила Ленинграду оставлять для нужд Северо-Западного фронта две трети произведенных КВ и все Т-50. «Еще дополнительно к вам направят в самые ближайшие дни два эшелона 134, Примерно полсотни машин». Негромко произнес Мехлис и посмотрел на Ворошилова. «Кроме того, как мне известно, на ленинградских заводах уже начали изготовление бронемашин и самоходно-артиллерийских установок. Они по распоряжению ставки будут передаваться исключительно войскам вашего фронта, товарищ Головацкий. Сами понимаете, почему». А взгляд у мехлиса потеплел. Видно, решил про меня что-то. Однако не ожидал. А может, его странная покладистость есть решение Сталина? И то, что на мою нарочитую матерщину не реагирует, указание самого? Нет, бред. Верховный на такие мелочи внимания не обращает. Наверное, маршал попросил меня не резать, как курицу, что несет золотые яйца. Хм, ну, у тебя и сравнение. Скорее, серпом по этим самым причиндалам проведут, если наш удар впустую уйдет. Головацкий посмотрел на Ворошилова, тот весьма поощрительно улыбнулся и заговорил напористо. «Будут у тебя танки, бригады до полного штата доведем. И Жорский завод бронемашины начал делать, грузовики из ИС-5 броневыми листами там обшивают, кабину и по бортам кузова. Назвали полуброневиками, сделали уже с десяток, а тогда не будет». Легкие танки старых типов ремонтируют, дополнительные листы брони приваривают на лоб корпуса и башни, орудия на машины ставят. Днем и ночью Кировский завод работает. И уже начали отправлять под Псков эшелонами первые партии, в том числе и самоходные установки на базе 26-х. Город на фронт только и работает. Многие десятки тысяч ленинградцев на реке Эшелоне да под Нарвой траншеи роют. Вы с Ватутиным только не подведите». Уроем здесь фашистов. Зарвались они и совсем страх потеряли. Мы сами в нетерпении который день. Сила есть, бить надо. И бейте. Надеемся на вас. Кстати, товарищ Головатский, что это у вас за штурмовые роты сформированы? Всяких трусов, беглецов и хороняк перед строем расстреливали. Сам порой. А теперь под трибунал отдаем и разжалуем. Пусть рядовые бойцы кровью своей вину искупают. Первыми в атаку пойдут. Нашим танкам дорогу откроют. Сделают. Лично за храбрецов, мертвых и живых ходатайствовать буду, чтоб звания и награды вернули. Хорошее начинание. Нужное. По-настоящему большевистское. Что это вы нахмурились, товарищ Гловацкий? Не всех пьяниц, приспособленцев и саботажников в штурмовые роты направить можно. Есть и командиры, и состав, что вот так сразу... состав? «Кто?» — Мехлис вмешался резко, голос посуровил. «Тут товарищ армейский комиссар первого ранга...» — Головацкий протянул Мехлису листок бумаги. «Как нам решить, прикажете? Под трибунал отдать формально нельзя. А чтобы наказать их, ваша санкция нужна. Обратился к члену военного совета фронта сегодня. Вроде его компетенция. Пусть хотя бы взыщут по партийной линии». «В чем вина?» Старший батальонный комиссар Громов в госпитале обеспечивает политработу. Умерли от ран семь бойцов из 118-й дивизии. С моей. Я с ними под островом в рукопашную на немцев ходил. С гранатами под не сложились, но не пропустили фашистов. А их, как бродячих собак, дохлых с грузовика в ямину напокидали с кузова. Без гробов, без салюта прощального. Как воров и проституток. На глазах людей. Загрыз бы суку. Гловацкий почувствовал, что задыхается от ярости. С такой мразью он еще в той жизни сталкивался. Здесь же беспощадно боролся. Но не до всех руки дотянутся. Хорошо, хоть список из семи подонков составили. Хотел его Жданова отправить. Но раз тут мехлись, то пусть он и решает. В груди заныло. Николай Михайлович взял стакан с горьким отваром и хлебнул глоток. Постоял. Вроде чуть отпустило. Но вот ярость не ушла. Пальцы так сдавили стекло, что оно треснуло. Ладонь резанула сильной болью. Громко матерясь, совершенно позабыв про маршала и мехлиса, генерал вытащил из кармана собой платок и прижал к глубокому порезу, машинально стряхнув кровь с ладони. Я опомнился виноват. «Прошу понять и простить». «Нечего извиняться за мразь. Нет твоей вины», — буркнул Ворошилов и, подойдя, помог затянуть платок на ладони, Чтобы быстро пропитался кровью. Сам одного такого фрукта чуть не зарубил. Промашку дал. Потом с гадом Троцким он спутался. Эх, надо было рубануть. Главацкий посмотрел на Мехлиса. Тот читал листок, на лице застыла гримаса брезгливости, едва сдерживаемой дикой злости. Начальник главного политического управления подошел к столу, положил на него листок и взял из стакана красный карандаш. Быстро царапая Грифферем, вывел несколько строк, размашисто расписался. Карандаш сухо треснул в сильных пальцах, а Гловацкий, глядя через плечо, прочитал. «Всех поименованных в списке исключить из ВКПБ и состава, Отправить бойцами в штурмовую роту 11 АРМ. Пусть собственной кровью искупят вину перед партией. Мехлис». «Правильный мужик». Этих засранцев поближе к своей дивизии двину. Бойцы Махом объяснят тыловым крысам, как родину защищать надо. И то, что нужно. Теперь штурмовые роты, пораньше штрафных созданы будут, и практически официально. Раньше маршал Ворошилов, а теперь сам мехлис начинания одобрили.